И даже живот, казалось, опал. Она что-то сказала ему потухшим усталым голосом. Грибов тронул плечо к Эбаварахи, тот, не поворачиваясь, перевел, словно и не спал. Сейчас она повяжет ему амулет. Пусть он не снимает его 33 дня. Через полгода пусть придет еще. Женщина повесила ему на грудь тесемочку с костяшкой.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 Очень старается, да и злые духи, которых она отогнала, мстят. Столько пищи потеряли. Они же едят человека изнутри. Не надо охотиться или ловить рыбу. Поди разбери, когда они в тебя забираются. Отъехав километров 10, грибы спросил: "Не хотите попробовать? Сможете ли сделать то, чего не могли раньше?"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 Я, говоря откровенно, проверял вас, глотая чай цветом, похожий на виски. Люблю подразнить людей, щекочет нервы, ощущаешь собственную весомость. В асунь они попрощались. Штирлиц отдал Гриблу деньги у входа в пансионат Кондор, пообещал вернуться через полгода, как велела Канг-Сирихи,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 но я сделаю для вас исключение, сеньор. Буду вам очень обязан, — кивнул Штирлиц.